Глава 20. Джеймс Бунд пульсского разлива. Для задержания господина Зуева я запланировал настоящую операцию. Кроме моего друга Маримана, архангельское подполье выделило ещё 5 человек. Троих отправили готовить квартиру для содержания не то гостя, не то пленника, а двоих я решил взять с собой. Серафим Корсаков почесал затылок, когда я сообщил, что мне нужен взломщик. А что взламывать-то надо? поинтересовался он. Замок в дверях. И всего-то, обрадовался краснознамённец. А я испугался, думал сейх, вот теперь настала моя очередь чесать затылок. В кабинете Зуева я никакого сейфа не видел, но где гарантия, что там нет тайника? Впрочем, проблемы станем решать по мере их поступления. Библиотеку решили брать ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. На всякий случай запаслись свечами. Серафим открыл замок так ловко, словно всю жизнь работал домоушником. Какие таланты пропадают, но кто же их знает, этих ребят с селом были. Может, до призыва на флот мой товарищ и промышлял кражонками. Но нет, вряд ли. Одного подкульщика я оставил на улице. Холодно, конечно, но потерпит. А ещё можно меняться с другим товарищем, оставленным у входа. Ну, а мы с Серафимом отправились внутрь. Проходя мимо переплётного цеха, ощутил лёгкое чувство ностальгии. Забавно, но именно здесь я провёл максимальное количество времени с тех пор, как попал в эту эпоху. Почти полгода. Не удержавшись, заглянул. Всё на месте. Его и переплётный станок, и даже ножи. Впрочем, кому они нужны? Кабинет директора тоже оказался запертым на ключ. И это меня почему-то обнадеживало. Зачем запирать дверь, если там нет ничего ценного? Но на сей раз замок оказался более серьёзным, чем на входной двери. Открыть-то открою, только замок сломаю. Хмыкнул комидор, пошуровав в скважении. "Ломай", махнул я рукой. Скрывать своё пребывание я не видел смысла. Всё равно Зуев догадается. Не исключено даже, что у него в дверях установлены какие-нибудь ниточки, волосинки, по которым хозяин может определить визит незваных гостей. "О, а здесь керосинка есть", обрадовался Серафим, увидев стоявшую на столе керосиновую лампу. Раньше лампы не было, обходились электричеством. Стало быть, появилось недавно. Нам же лучше, и свечки можно сэкономить. При свети керосиновой лампы, между прочим, не такой тусклой, как считают некоторые. Можно внимательно осмотреть кабинет. Конечно, это не кабинет градоначальника и даже не Феликса Эдмундовича, но работы хватит. Тут вам и тяжёлый шкаф, набитый книгами, и шкафчик поменьше с папками. и письменный стол. Заморочек хватит дня на 3, если искать, как положено, слева направо по часовой стрелке. Можно, разумеется, потратить 3 дня, никто не гонит, но не стоит. Неверный шаг, какой-нибудь шум, слишком внимательный обыватель, и ощутимся мы не в контрразведке, то в тутошнем отделении милиции, которые в преддверии наступления Красной армии могут занервничать и на всякий случай просто расстреляют подозрительных личностей. И что искать будем? поинтересовался Корсаков. Да, хороший вопрос. Если бы я знал. Искать что-то связанное с ужпионажем. Увы, шпионажа вообще и обо всём не бывает. Любой ихний шпион, как и наш разведчик, всегда работает по конкретному направлению. военному, экономическому. Здесь вам и промышленный, и банковский шпионаж, политическому и прочее. Господин Зуев мог передавать в Англию данные по Архангельскому порту, а то и по бирже, информировать своих хозяев о перспективах лесорубок, о недовольстве рыбаков, не желающих идти на промысел, что, соответственно, повлечёт за собой колебания по всей отрасли. А мог быть и другой вариант. Платон Ильич выполняет функцию тайного контролёра в отношении собственных агентов и получает информационные сообщения из Москвы и просто передаёт их по своим каналам. Правда, если отправлять донесения из Москвы в Лондон через Архангельск, получится далековато. Есть варианты попроще. Нет, скорее всего, господин Зуев работает именно по Архангельску. Даже если его сюда прислали на всякий случай или он угодил в ссылку, это всё равно оправданно. Как ни как, Архангельск это единственный, по крайней мере, являлся таковым до появления в 1916 году Романова-на-Мурманне, российский порт на севере. Англичане, в принципе, могли предусмотреть и возможность активизации немцев на Балтике во время Первой мировой войны, от чего значение северного порта увеличивается многократно. Так что искать-то? повторил вопрос Корсаков. Ищи всё то, чего не должно быть в кабинете директора библиотеки, ответил я. Да, очень точное указание, разумное. Так бомбу искать или Максим? хохотнул Мариман. Вот что-нибудь в этом духе, кивнул я. Если гаубицу отыщешь, совсем прекрасно. Что можно найти у хорошего разведчика? Правильно, ничего. Если он держит в шкафах или ящиках стола что-то действительно важное, шпион он хреновый. А господин Зуев хороший или плохой, вот за одно и узнаем. Если что-нибудь отыщем, то плохой шпион. Ничего нет хороший разведь. Серафим принялся вдумчиво вытаскивать из шкафа книги, шевелил губами, пытаясь разобрать название, тихо матерился, если на корешке попадалась иностранная надпись, и аккуратно складывал в угол. Я же взял на себя письменный стол, не мудрствуя лукаво, для начала принялся выдвигать ящики. Так, вот этот выглядит подозрительно, на вид не такой глубокий, каким должен быть. Так и есть, фальшивое дно, под которым Да, бумажные деньги Российской империи разного достоинства, от 3 рублей до сотни. На скидку 10.0, может и больше. Неплохие деньги для директора библиотеки. Серафим, а здесь царские ассигнации в ходу, поинтересовался я. Ахрен его знает, пожал плечами Корсаков. В прошлом году в ходу были, а нынче не знаю. Трофею нужны Если нужны, забирай, нашим пригодятся. Корсаков только отмахнулся, потом мол: "Ну, потом так потом. Лучше бы это оказались золотые червонцы, больше пользы и для подполья, и для меня". Больше тайников не нашлось, хотя я вспомнил все потайные места, где они могли быть. Проверил крышку, ящики, даже ощупал стенки на предмет обнаружения потайных ниш. Среди бумаг тоже не нашёл ничего интересного. Какие-то счета, квитанции о получении грузов, акты о приёмке книг. Вот лежит огромная бумага, удостоверяющая, что Архангельская городская дума передаёт в дар общедоступной библиотеке 100 экземпляров издания Крестинина. Теоретические деловые бумаги могут содержать шифры, тайные коды, послания, но скорее всего, они именно то, чем кажутся. Командир, а вот это что такое? поинтересовался Корсаков, вытаскивая из-под книжного шкафа фотоальбом. Альбом солидный, очень тяжёлый, в переплёте из натуральной кожи. Да, опять заговариваюсь. Разве в ту пору появилось искусственное с медными вычурными накладками? В общем-то, ничего сверхъестественного. Только зачем фотоальбомы засовывать под шкаф? А внутри вместо семейных фотографий обнаружились почтовые карточки, или, как их называли в ту пору, посткарты. Я перетащила альбом на стол, принялся методически просматривать все страницы, а посткарты вытаскивать из прорезий, читать адреса и надписи на обороте и складывать в стопку. Итак, текст отсутствует. Обратный адрес везде: Варшава, Постерыстанты 12. Можно предположить, что Варшава до востребования. Сегодня это писали бы по-русски, но латинскими буквами. Зато картинки самые многообразные. Тут тебе и симпатичные барышни в польских национальных костюмах, усатые паны, словно сошедшие со страниц книг, козочки и овечки. Много детишек: мальчики целомудренно чмокающие вщёчку девочку, девочки завязывающие бантик любимой кошке. А это вообще прелесть: пухлый малыш, сидящий на горшке и зажимающий нос. Всего я насчитал 92 карточки с разными иллюстрациями. Самая первая датирована осенью 907 года, а последняя августом 15. В принципе, ничего удивительного. В сентябре 1015 наша армия оставила Польшу. Получается, Зуев получал по одной карточке в месяц. И что бы это значило? Чистый лист может означать что угодно. Всё без изменений или напротив, означал какое-то руководство к действию. Возможно, шифром служил не текст, а картинка или фотография. Ладно, это мы отложим в сторонку. При случае переправим на большую землю. Не думаю, что альбом может пригодиться советской России, но пусть шифровальщики ломают головы, а вовсе пригодится на будущее. Почему Зуев не уничтожил карточки, хотя это следовало сделать? В рассуждении, что никто не обратит внимания, или эти почтовые карточки дороги ему как память? Как ни как, закончил Варшавский университет. Ностальгия, понимаете ли, Стоп. А если господин Зуев не англичанин, а этнический поляк, завербованный английской разведкой? В принципе, такое возможно. Отношение ляхов в России никогда не было доброжелательным, а сами поляки всегда считались негеллистами и революционерами. Вон, взять того же Дзержинского или Менжинского. И как объекты вербовки прекрасно подходят хоть англичанам, хоть немцам. Русский язык прекрасно усваивается братьями славянами, а выдавать себя за великоросса безопаснее, нежели за поляка. Командир Палундра услышал я громкий шёпот одного из порней, дежуривших у чёрного хода. Похоже, господин директор сюда идёт. Двери заперэй, пусть заходит, а потом хватайте и тащите ко мне, приказал я, готовясь к встрече. Днёсся небольшой шум, но господин Зуев, судя по всему, даже не подумал сопротивляться. "Господа, вы перепутали", донёсся до меня насмешливый голос директора. "Здесь не отделение банка, а библиотека". Кажется, принял нас за грабителей. А не струсил директор, молодец. Когда Платонова Ильича ввели в его же собственный кабинет, и он, увидев меня, если и удивился, то не подал вида. Владимир Иванович, наречита громко вздохнул Зуев. Я считал, что вы из Сартровского, а вы всего-навсего взломщик. Так мы, пан директор, от скуки и на все руки. Кстати, приношу вам свои извинения. За что? не понял директор. Скорее, это я должен просить у вас прощения, что ваша миссия была сорвана. Полностью махнул я ручкой, словно герой плохой оперы. Мою миссию признали успешной, более того, даже наградили орденом. Командир, о чего ж ты молчал? подал голос Серафим. Это дело надо отметить. Ладно, сам не пьёшь, так хотя бы друзьям нальёшь. Корсаков, поймав мой взгляд, только вздохнул и прикусил язык. Я хотел извиниться, что принял шляхтича за англичанина, произнёс я, потом попытался пропеть, смешивая русские и польские слова. Ещё Польша не сгинела, коль живём мы с вами. Всё, что враг у нас отнимет, мы вернём клинками. Пан Платон сморщился, перевёл взгляд на почтовые карточки, вздохнул. Да, я шляхтич и горжусь этим. А песню вы поёте ужасно. А карточки это всё, что связывает меня с родиной. Как понимаю, Польшу я теперь не увижу. А вы планировали вернуться в Польшу через Британию? Зачем-то спросил я, хотя как по-другому? Не через Россию же ему передётся, не доедет. Ладно, поставим вопрос иначе. Платон Ильич, вы хотите вернуться домой? Через Англию, Швецию или Гренландию, мне всё равно. Скажу сразу, что от вас требуется передать мне адреса, имена и пароли всех ваших агентов в России. Зуев усмехнулся, сел на один из стульев и попытался залезть в карман, но был остановлен бдительным Корсаковым. Я хотел достать папиросу. Можете меня обыскать, но слово шляхтича, у меня нет оружия, высокомерно произнёс Зуев. Серафим, помоги пану Платону, попросил я, и Корсаков вытащил из кармана моего бывшего директора кожаный портсигар. Открыл его и передал Зуеву. Закуривая, директор библиотеки сказал: "А с чего вы решили, товарищ Чикист, что я возьму и выдам вам свои связи? Я шлях течь, этим всё сказано". "Эх, Платон Ильич, а в роли русского интеллигента вы мне нравились больше", вздохнул я. "Вы мне тоже больше нравились в роли скромного переплётчика, изучающего историю Архангельска", огрызнулся Зуев. Я уже потом понял, что ваша любовь к Крестинину не случайна. Вот видите, какой вы проницательный человек, обрадовался я. И если вспомнить, что Кристина подарили мне вы, значит именно вы помогли и ВЧК, и Советской республике. Не поясняйте, товарищ чекист, сморщился Платон Ильич. Или считаете, что перед пытками требуется прилюдия? А кто знает, требуется прилюдия или не требуется, задумчиво изрёк я. И вообще, Платон Ильич, простите, не знаю вашего настоящего имени. Это и есть моё настоящее имя. Мой отец русский, зато мать из рода Елишевских. Ясно. Скорее всего, мать с отцом расстались, ребёнок вырос в польской культуре, да ещё в неприязни к русскому отцу. Бывает. Так вот, Платон Ильич, вы всё прекрасно поняли. Никто не собирается вас пытать. Наш начальник считает, кстати, я с ним совершенно в этом согласен, что под пытками человек расскажет всё. Всё, что вы от него потребуете. А какова цена этому? Это и Ломонового золота не стоит. Вы нам сдаёте ваших агентов и не только, а мы? И что вы? Вы сможете убедить шляхтича встать на путь предательства? Презрительно усмехнулся Зуев, взяв новую папиросу. Это уже которая по счёту? Вторая? Нет, уже третье, нервничает. А я и не стану вас убеждать, покачал я головой. Зачем? О том, что вы нам расскажете, никто не узнает. К тому же, вы выдадите не поляков, а русских, работающих на английскую разведку. Сегодня Польша европейское государство, у вас законно избранный президент. И вам, Панзуев, пора приступать к работе на новую Польшу, а не трудиться на благо каких-то Англии с Франциями. Подумайте, вы ценный специалист, и своей смертью вы Польше не поможете. Напротив, оставшись в живых, вы вернётесь и станете укреплять польскую государственность. Думаю, сдав несколько русских мерзавцев, вы спасёте не свою жизнь, а частичку Польши. Если я откажусь, вы меня убьёте, спросил Зуев. Ага, молодец. Начинаешь потихонечку вести торг. Здесь и сейчас? Нет. У меня приказ. Либо я узнаю у вас все ваши адреса, явки и пароли, либо переправляю вас в Москву. Переправлять вас я смысла не вижу. Проще подождать здесь. Мы спрячем вас в укромное место, подождём, когда Архангельск захватят красные, потом я передам вас в чека. Ждать, правда, придётся почти 2 месяца, но я никуда не спешу. Но вы чекасами, понимаете, разговор уже пойдёт совсем другой. Это я общаюсь с вами как со своим коллегой-разведчиком, а мои товарищи по работе будут видеть в вас классового врага. Хорошо, Владимир Иванович. Предположим, только предположим, я согласился и передал вам всех тех, с кем я был связан в Москве. А что дальше? А дальше всё очень просто. Вы понимаете, что нам понадобится время, чтобы проверить, реальные это люди или мёртвые души. Неделя, возможно, две. Это время вы поживёте на нашей конспиративной квартире, а когда мы получим ответы из Москвы, то вас отпустим. А каковы гарантии? Вы, как я понимаю, не самый главный начальник в ВЧК. Кто поручится, что вы меня не убьёте сразу же, как только получите нужную информацию? Так никто не поручится, пожал я плечами. Я даже честное слово давать не стану. Какой смысл? Впрочем, могу написать расписку, но это смешно. Просто если вы сдаёте всю агентуру, у вас появляется шанс. Откажитесь. Я демонстративно развёл руками, мол, вы поняли. Зуев помолчал, вытащил ещё одну папиросу, потом потянулся к столу, взял лист бумаги и карандаш. писала около часа, старательно выводя слова. В результате я стал обладателем двадцати фамилий и двадцати московских адресов. Это все люди, которых я знаю. Надеюсь, квартира достаточно удобна. Я тоже надеюсь, что у Митрофана Арсеньевича, нашему шпиону, будет удобно. Селезнёв в старые сволыч понимает, что дни белых сочтены. Станет из кожи вон лезть, чтобы нам угодить, а заодно и за пленником присмотрит. Телефон, конечно, мы отключим, но над этим уже работают. А мне опять предстоит ждать. Ждать, пока Серафим не переправит список на Таймыр, потом ждать ответа из Москвы касательно Жизуева. Если не соврал, я его отпущу. Может, этот поляк нам ещё и пригодится. Кто знает?